Два Я могу лечь на свою кровать. Кто-то задавал мне этот вопрос из глубины моего сна. «Бенджамин, я могу лечь на свою кровать?» Кто-то с очень знакомым голосом. «Проснись, Бенджамин. Мне надо спать. Давай!» Кто-то не церемоний стряс меня за плечи. Когда я открыл глаза, передо мной стояла Тереза. Когда я открыл рот, заговорила она. «Нет, это не сон. Я вернулась». «Прощай за мужество. Давай, верни мне мою кровать. Я хочу спать». я направился к двери. Скользнув под одеяло, Тереза повернулась лицом к стене. «Поговорим об этом позже». Кроме Терезы, в нашей скобиной лавке была лишь жюли. Лауна отправилась на три дня на дежурство в больницу. Клара пошла подменить Жервезу в плоды страсти. А остальные разбрелись по своим делам. Жюли сидела в столовой за большим обеденным столом и раскладывала документы из досье Робер Валя. Ни о чем меня не спрашивай, Бенджамен. Я знаю не больше твоего. Она пришла минуту назад и прошла в спальню, не сказав ни слова. Хочешь кофе? И покрепче. В субботу вышла замуж, в понедельник утром вернулась в отчий дом. Который час? Половина десятого. «Угу. Вернулась в понедельник утром в девять тридцать. Жюли дала пенке подняться два раза к краю джезвы, в которой готовился мой кофе по-турецки. И обещай мне не разыгрывать из себя брата Мстителя, пока не изучишь досконально все дело». Ох, «Легко сказать, изучить дело. Тереза продрыхла весь день. С наступлением вечера, когда наша скабиная лавка стала наполняться народом, Был отдан приказ ходить по дому на цыпочках и затыкать рот мелюзге, если та начнет орать. Когда, около девяти часов, 21 часа, Тереза наконец-то пробудилась ото сна, на плите ее ждал теплый ужин, к которому она даже не притронулась. Встав с постели, она прошла через весь дом, глядя прямо перед собой. И лишь обронила на прощание. «Я схожу погасить манжи! и заберу кое-что из вещей. Даже Жереми не задал вопросов. И она вышла из дома. — Ладно. Я спросил, — ты идешь, Джулиус? — Пес Джулиус всегда готов идти со мной. Тем более, что наступало время добавить кое-что к памятнику, которым он возводил во славу Мартена Ле-Жоли. — Итак, идем на улицу. — Я схожу погасить еманджи. На закодированном языке это означало «брачная ночь состоялась». «Эрго», следовательно, латынь. «Потеря дара ясновидения». манжи больше не понадобится». «Чешский автоприцеп закрывается». «Понятно». «Но что же произошло?» «И так быстро!» «А Мари Кальбер тоже вернулся в Париж». Что-то подсказывало мне не пытаться искать ответы на эти вопросы до тех пор, пока я не услышу объяснений Терезы. Я и так слишком часто проявлял инициативу в этом деле, и все без толку. А подумать только. Вот так, Цюрих. Неужели этому городу хватило всего одного дня, чтобы разбить пару новобрачных? И какую пару? Стоял один из тех жарких душных вечеров, когда, распахнув свои окна, Бельвиль выплескивал наружу все, что обсуждал в стенах его домов. Стоило мне немного прислушаться. И я мог следить за нитью всех разговоров, что велись в домах, находящихся в границах улиц Сен-Мор, Бельвиль, Пиренеи и Минильмонтан. монтан Очень скоро эти голоса будут муссировать лишь одну единственную тему, и мне казалось, что я уже слышу, как судачат мои в весь район. «Тереза Йорджа! Тереза вернулась!» «Вахид Барка! Всего лишь один день побыла замужем!» Даже ее мать подольше оставалась замужем. Уахет Барка Юм! Представляешь? Да ни за что на свете я не поверил бы в это. Патьян Хуан, невиданное дело. Так, по привычке, торопя события, я рисовал себе картину будущего, скользя рассеянным взглядом по Джулиусу, который, присев, начал тужиться. Джулиус тужился. Вам знаком? Странный взгляд у собаки, которая тужится. Она целиком поглощена своим делом. Она хотела бы забиться куда-нибудь, где ее никто не увидел бы. Она хотела бы просто глазеть по сторонам. Но дело, прежде всего, дело, требующее от нее всей собранности и полной концентрации внимания. Необходимо добиться маятникового равновесия своей задней части, точно рассчитать вертикаль, чтобы не завалиться вперед и в то же время не свалиться на задницу. Короче говоря, нужно одновременно учитывать целую кучу разных параметров. Ты хотел бы сделать все быстро и незаметно, но событие требует не спешки, а прилежания. Твой лоб морщится, брови, изгибаясь, ползут вверх. Если и существуют обстоятельства в жизни собаки, когда она, кажется, думает как человек, то это происходит именно в тот момент, когда она погружается в состояние интроспекции перед тем, как отправить естественные надобности. Тогда и только тогда взгляд собаки становится похожим на взгляд человека. Ее мордашка выглядит даже более возвышенной по сравнению с человеческой физиономией, если судить по удручающе простому взгляду Мартена Лежоли, который за Джулиуса смотрел на меня с плаката. Джулиус внизу, Мартен Ле Жоли вверху. Сложный мыслительный процесс внизу и дефикс вверху. Плодовитое сплетение всех потребностей внизу. Монолитная одержимость вверху. Все противоречия человеческой натуры в глазах пса Джулиуса. И один лишь легко читаемый интерес во взгляде кандидата в депутаты Мартена Ле-Жоли. Мыслитель внизу, хищник вверху. И меня обуял страх.